Карен показала на левую руку Хики, где из-под короткого рукава рубашки виднелась грубая татуировка — орел, сжимающий в когтях металлический крест. — Это ведь в тюрьме сделали? На секунду лицо Хики напряглось. — Меня за другой загребли, — пробормотал он. — С чего ты взяла, что наколка тюремная? — Не знаю, — призналась Карен, которая не раз видела в операционной пациентов с наколками. Просто догадалась. — Да ты у нас умница. — Боюсь, милая, это мало тебе поможет. Запомни, ты и твоя крошка в данный момент принадлежите мне. Глаза заблокло слезами, но Карен сдержалась. Хикки незачем видеть ее слабость. Пальцы на револьвере мелко дрожали. Нужно срочно взять себя в руки. — Понимаю, о чем ты думаешь, — заявил мучитель. «Небось, хочешь знать, что случилось с теми пятью детишками?» Она медленно кивнула. «В данный момент все они наслаждаются беззаботной жизнью. Смотрят по телевизору мультфильмы или плещутся в собственном бассейне. Черт бы их побрал. А знаешь почему? Потому что их мамочки не грозили мне пистолетом, а папочки хоть сначала и рыпались, потом как один успокаивались и вели себя примерно, чего и вам с супругом желаю». Джо глотнул чаю. Мало сахара. Похоже, ты, милая, в сельской местности росла. Детство Карен прошло на военных базах, в основном в провинции, но не сообщать же об этом Хикки. Если этот револьвер случайно выстрелит, эби умрет, так что ты фактически убьешь свою дочь. Подумай, милая, один патрон оборвет сразу две жизни. Выбора не оставалось. Драгоценная игрушка Уилла полетела на кухонный стол, ободрав кусочек, украшавший его мозаики. «Умница — Умница! — кивнул Джо, даже не притронувшись к револьверу. — Да, мэм, именно так в подобной ситуации и должна вести себя примерная мать. Надеюсь, твой муж столь же покладистый. — Где Уилл? — Что вы с ним сделали? В глазах Карен снова потемнело от ужаса. Эффектным, тщательно отрепетированным жестом Джо повернул руку и взглянул на часы, которое, подобно офицерам секретных служб, носил на тыльной стороне запястья, будто знать время было исключительно его правом. «В данный момент твой драгоценный супруг снижается над отелем казино «Бори ваш Билокси», Хикки произнес это с преувеличенным энтузиазмом. «Не дать, не взять» ведущий игрового телешоу, но его поразительная осведомленность только усилила терзающий Карен страх. Этот человек знаком с их бытом, привычками, планом. Муженек зарегистрируется, примет душ, сделает свой высокоинтеллектуальный доклад, а потом его навестит моя коллега и в общих чертах обрисует ситуацию, ну, примерно как я, только что тебе. А потом мы все вместе переждем ночь подобно раковой опухоли. Ужас разросся в груди Карен. Холодные клешни потянулись к сердцу. Переждем ночь. Что вы имеете в виду? Вся операция занимает 24 часа. Отчет ведется с того момента, как мы с Хьюи сегодня утром сели в пикап. — Один день работы, целый год кормит усмехнулся Хикки. А осталось чуть меньше 20 часов. «Но зачем ждать?» Паника ослабила самоконтроль, и снова полились бешенным потоком слова. «Хотите денег? Я дам, сколько скажете, только верните мою доченьку!» Джо покачал головой. «Знаю, что дашь. Но так серьезные операции не проводятся. Все должно быть по плану. Иначе неприятных сюрпризов не оберешься». «Мы не можем ждать двадцать часов». — Солнце, ты даже не представляешь, на что пойдешь и что сможешь ради своей малютки. Дома у вас очень ничего, так что мы и познакомимся поближе, поужинаем и сделаем вид, что все в порядке. А Эбби посмотрит, как Хьюи строгает. — Оглянуться не успеешь, как я уже получу деньги, а ты свою крошку. — Слушай, сукин сын, — Хикки побледнел, — мамочка, лучше следи за тем, что говоришь. Не дай бог, потом пожалеешь. — Сэр! Карен изо всех сил старалась не сорваться. — Мистер Хикки, а если мы подождем до завтра? Эбби умрет. Коре глаза сузились. — О чем ты? — У Эбби диабет. Ювенильный диабет. Она умрет без инсулина. — Ерунда! Боже, неужели вы это не выяснили? На слово не поверю, попробуй, докажи. Открыв шкафчик, женщина достала пластиковый пакет, полный одноразовых шприцев с тонкими иголками и оранжевыми колпачками. Швырнув его на стол, она заглянула в холодильник, где на одной из полок безупречно аккуратными рядами стояли ампулы с инсулином длительного действия. Немного поколебавшись, она бросила одну из них Хикке, легко поймав, Джо принялся изучать наклейку. Препарат Кумалок, Н, имя больного Эбигейл Дженнингс, лечащий врач Уилл Дженнингс, доктор медицинских наук.